Террис крайне не хватало времени, но за годы работы с финансами и контрактами она научилась не отступать перед масштабными задачами. Миллионные сделки не обесценивали сумму в тысячу боксингов. Схожим образом невозможность эвакуировать весь город и даже один район не обесценивала каждую отдельную жизнь. Поэтому она оставила главного констебля Редди руководить эвакуацией, а сама отправилась с губернатором в порт. Ее изначальный план заключался в том, чтобы вывести часть жителей морем, и теперь в порту скопилось множество горожан. Если бомба взорвется поблизости, им не сдобровать. Вдобавок Стерис беспокоилась из-за возможного наводнения. О наводнениях она знала немного, лишь то, о чем читала в книгах. Но и этого хватило, чтобы всерьез обеспокоиться. Нужно было исправить оплошность, вывести как можно больше людей из прибрежных районов. Губернатор через бригадиров руководил докерами. По инструкции Стерис, он поручил им вывоз горожан в дальние районы города. Стеррис разложила записные книжки у фонаря на уличном верстаке у дороги над заливом. Ее беспокоило, что для полноценной эвакуации здесь не хватит рук. Стэрис Ладриан! окликнули ее сзади. Она обернулась и увидела группу из восьмерых человек в неприметной одежде. Нам сказали, что вам пригодится помощь, сообщил мужчина, очевидно, главный. Вас нанял губернатор? Спросила Стерис. На самом деле. Ему помешал договорить сам губернатор Варландс, подбежавший в сопровождении нескольких рабочих. «Вы...» Стерис вырвала листок из блокнота и передала одному мужчине. «Машинист поезда? Усадите людей в товарные вагоны. А вы...» Указала она на другого. «Крановщик, верно? Позаботьтесь, чтобы вон те грузовые контейнеры расставили поперек улицы так, Чтобы в случае высоких волн замедлить продвижение воды. Затем она обратилась к остальным. Строители, мои поздравления! Теперь вы констебли. Надевайте яркие шляпы и куртки и отведите людей из этих трех кварталов подальше от порта. Вот вам маршрут. Это недалеко, но чем больше зданий между вами и океаном, тем лучше. А докеров. Мне понадобятся веревки. Чем больше, тем лучше. Нужно установить якорные точки, чтобы оставшиеся люди могли образовать живую цепь и ловить тех, кого смоет. Живее. Главная задача – защищаться от взрыва. Вторая – минимизировать ущерб от потопа. Почти все бригадиры скрылись в тумане, зовя свои бригады. Стеррис радовала, как охотно они ее слушались. Она не привыкла, чтобы люди выполняли ее указания. Прежде приходилось тратить уйму времени на их убеждения. «Я отметила здания достаточно прочные, чтобы выдержать напор воды», сказала Стеррис губернатору. «Людей следует разместить на средних этажах, подальше от окон». «Это...» Губернатор пробежался взглядом по планам. «Невероятно! Почему вы не поделились этими планами?» «Я их от скуки составляла», — призналась Террис. «И чтобы нервы успокоить». «Такой талант пропадает!» Варландс взял листок. «Ваш план эвакуации был отличным, но этот еще лучше. Блестяще! А есть у вас такие же планы на случай других катастроф?» Только пожаров, землетрясений, ураганов, внезапных вторжений, пыльных бурь, засухи, голода и массового прорыва труб. Еще семь в проекте. Глаза губернатора едва не вылетели из орбит. Несколько оставшихся бригадиров собрались вокруг, изучая карты, инструкции и планы. Леди адриан ваши бы прошептал Варланс, да, в нужное русло! «Что? Что это было за чувство?» «Чувство, когда тебя оценивают по достоинству?» «Да, ее регулярно хвалил Вакс, изредка Марасси. Но быть оцененной посторонними людьми, которые увидели в ее патологической тяге к планированию не чудачество, а полезный талант, во имя выжившего, как же тепло стало на душе!» Стерис всегда утверждала, что ее не заботило мнение других. Она культивировала вокруг себя этот пузырь, защищавший от привычного отношения окружающих. Но это было удивительное чувство. Так вот что значит гордиться собой, не беспокоясь о том, что можешь доставить другим людям неудобства. Чудесно! «Что дальше?» — спросил губернатор. Что еще мы можем сделать? Затопить вот эти корабли! Стерис указала на большие грузовые суда, которые так и не дождались пассажиров. Разумеется, после того, как экипажи окажутся в безопасном месте. Простите! переспросил один из оставшихся бригадиров, затопить? Думаю, это замедлит волны, если слишком поднимутся ответила Стерис. «Читали, что случилось с островом Аликага три года назад?» «Нет. Короче говоря, представьте, что это вроде лежачих полицейских на дороге. Если оставить корабли на плаву, в лучшем случае их куда-нибудь унесет, а в худшем — бросит на людей в порту. А на дне они создадут препятствия для тока воды и снизят ударную силу волн». В очередной раз ей не стали возражать и жаловаться. Бригадиры приняли объяснение как должное. Лишь один все еще беспокоился. Когда остальные ушли, он задержался. — В чем дело? — спросила Стерис. — Его честь, губернатор сказал, что у нас мало времени, — ответил мужчина. — Госпожа, на затопление кораблей... Уйдет не один час. Нужно выслать буксиры, объяснить ситуацию капитанам. Многие суда еще не оснащены радио. А капитаны — люди упрямые. Потом само затопление. Непростое дело. Часа четыре, а то и пять понадобится. Может, даже больше. Ржавь. Что ж, это не сработает. Кто-то откашлялся у нее за спиной. Один из восьмерки, появившийся перед бригадирами. Верно. Она ведь до сих пор не знала, кто они такие и кто их послал. — Пожалуй, тут мы можем помочь, — заговорил главный. — Только скажите, массовое затопление частных кораблей — это легально? — Да, — ответил губернатор. — Это в моих полномочиях если выяснится что в этих предосторожностях не было нужды город выплатит компенсацию из казны о, -о протянула стэрис наклоняясь к губернатору варландс вот это действительно героический поступок правда воодушевился губернатор героический определенно подтвердил этэрис как и подобает настоящему народному избраннику. Лидер восьмерки незнакомцев кивнул ей и взмыл в воздух. «О, аламанты! Все официальные помогали с эвакуацией. Но если эти помогут затопить корабли, будет здорово. А потом она попросит их заняться транспортировкой раненых и инвалидов. Остальные последовали за лидером». Остался только один. Он кивнул Стерис, и она заметила на тыльной стороне его ладони красную татуировку. Привет вам от вашей сестры, сказал мужчина и взлетел вслед за остальными. Больше ничего полезного Стерис сделать не могла. Лишь наблюдать за ходом выполнения ее указаний. Дальше все зависело от ваксиля ума. Если бомба ударит по городу, Все старания будут напрасны. «Вакс, надеюсь, ты уже на корабле», — подумала она.